«Заняты». «Разве что, если по-французски объясняетесь». По голосу было понятно, что в такую возможность швейцар верит мало. «Могу и по-английски», — сухо кинул Эраст Петрович. «Куда идти?» «Провожу». «За мной следуйте». Через чистенькую, обитую штофом прихожую, через светлый, залитый солнцем коридор, С чередой высоких голландских окон проследовал ф а н д о р и н за иначаром к белой, золотом двери. Разговора на английском Раст Петрович не боялся. Он вырос на побечении у Нэнни Лизбет, строгие минуты миссис Джейсон, настоящей английской няни. Это была с е р д е ч н а я и заботливая, но крайне чопорная старая дева, которую, тем не менее, полагалось называть Не мисс, а миссис, из уважения к ее почтенной профессии. Лизбет приучила своего питомца вставать в половине седьмого летом и половине восьмого зимой, делать гимнастику до первого пота и потом обтираться холодной водой. Чистить зубы, пока не досчитаешь до двухсот, никогда не есть досыта, а также массе других абсолютно необходимых джентльмену вещей. На стук в дверь мягкий женский голос окликнулся. «Войдите, войдите!» Раст Петрович отдал швейцару фуражку и вошел. Он оказался в просторном, богато обставленном кабинете, где главное место занимал широченный письменный стол красного дерева. А за столом сидела седенькая дама, не просто приятная, а какой-то чрезвычайно уютной наружности. Ее ярко-голубые глазки за золотым пенсне так и светились живым умом и приветливостью. Некрасивое, подвижное лицо с утиным носиком и широким, улыбчатым ртом ф а н д о р и н у сразу понравилось. Он представился по-английски, но о цели своего визита пока умолчал. «У вас славное произношение, сэр», — похвалила леди Эстер, на том же языке, чеканно выговаривая каждый звук. «Я надеюсь, наш грозный Тимати...» Тимофей не слишком вас запугал. Признаться, я сама его побаиваюсь, но в дирекцию часто приходят должностные лица, и тут Тимофей незаменим. Лучше английского в лакея. Да вы садитесь, молодой человек. Лучше вон туда, в кресло. Там вам будет удобнее. Значит, служите в криминальной полиции. Должно быть очень интересное занятие. «А чем занимается ваш отец?» «Он умер». «Очень сожалею, сэр. А матушка?» «Тоже», — буркнул ф а н д о р и н недовольным поворотом беседы. «Бедный мальчик, я знаю, как вам одиноко. а Вот уже сорок лет я помогаю таким бедным мальчикам избавиться от одиночества и найти свой путь». «Найти путь, миледи?» — не совсем понял Эраст Петрович. «О да!» – оживилась леди Эстер, видимо, садясь на любимого конька. «Найти свой путь, самое главное в жизни любого человека. Я глубоко убеждена, что каждый человек неповторимо талантлив. В каждом заложен божественный дар. Трагедия человечества в том, что мы не умеем, т а да и не стремимся этот дар в ребенке обнаружить и выпистывать». Гений у нас редкость и даже чудо. А ведь кто такой гений? Это просто человек, которому повезло. Его судьба сложилась так, что жизненные обстоятельства сами подтолкнули человека к правильному выбору пути. Классический пример – Моцарт. Он родился в семье музыканта и с раннего детства попал в среду, идеально питавшую заложенный в нем от природы талант. А теперь представьте себе, дорогой сэр, что Вольфганг Амадей родился бы в семье крестьянина. Из него получился бы скверный пастух, развлекающий коров волшебной игрой на дудочке. р о д и л с ь он в семье с а л д а ф о н а в разбой бездарным офицериком обожающим военные марши